И вот Бог послал им доброго и верного пастыря, именно епископа Альберта. Добрый и верный пастырь нечаянно напал с большим войском на герсик и овладел им. Князь Всеволод успел спастись на лодках через двину, но жена его со всей своей прислугой попалась в плен. Немецкое войско пробыло целый день в городе, собрало большую добычу, снесло изо всех углов города платье, серебро, из церквей колокола, иконы и всякие украшения. На следующий день, приведшие все в порядок, немцы собрались в обратный путь и зажгли город. Когда князь Всеволод увидал с другого берега Двины пожар, то стал жалостно вопить «Герсик, любимый город, дорогая моя отчина!» пришлось мне увидать бедному сожжение моего города и гибель моих людей. Епископы и все войско, поделившее между собою добычу, с княгинею и со всеми пленниками, возвратились в Ригу, куда послали звать и князя Всеволода, если хочет получить мир и освобождение своих. Князь приехал в Ригу, называл епископа отцом, всех латынцев братьями, Просил только, чтобы выпустили из плена жену и других русских. Ему предложили условия: Хочет он отдать свое княжество навеки в дар церкви Святой Богородицы и потом взять его назад из рук епископа, так отдадут ему княгиню и других пленников. Всеволод согласился и поклялся открывать епископу и ордену все замыслы русских и литовцев, Но когда возвратился домой с женой и дружиною, то забыл обещание, начал опять сноситься с литовцами и подводить язычников против немцев кокейновских».